Тринадцатая глава. «Чувствую, что нужно прекратить поцелуй прямо сейчас, немедленно, но не могу заставить себя оттолкнуть Дамианиса. Тянет к нему безумно, нравится его вкус. После развода с Егором ни к одному мужчине подобного даже близко не испытывала. Сейчас же происходит что-то неподконтрольное, яркое, страстное, затягивающее в омут с головой. «Прекрати!» – прошу Зена, пытаясь от него отстраниться не мужчина, а самый настоящий демон, лишающий сил, выпивающий их до капли. А ведь это только поцелуй. Что будет, когда... Так, стоп, Даша, ты беременна». Мысль о ребенке мгновенно отрезвляет, а воспоминание о том, чем закончился мой брак, пронзает грудь острее ножа. Я случайно нашла у Егора переписку с другой женщиной. Муж отнекиваться не стал и признался, что его чувства ко мне остыли. С Зеном возможен тот же финал. Его распаляют мои отказы. Как только сдамся, стану не нужна. Мужчин притягивает запретное, а не все охотники. Особенно такие бескомпромиссные и успешные, как домианис «Из номера, надеюсь, не убежишь, ты обещала залей присмотреть», произносит он с насмешкой. «За лето!» — цепляюсь за его слова, начиная раздражаться. В первую очередь на себя, что опять позволило этому похотливому наглецу много лишнего. Не травмируй ребенка. Ладно, мои границы не уважаешь, но с чувствами девочки придется считаться. Она не игрушка. Меня заводит, когда ты злишься. Продолжай. Зен рывком притягивает меня к себе и опять целует. Кусаю его за нижнюю губу и вырываюсь из рук. Еще раз это сделаешь? И что? Напишу на тебя заявление о домогательствах я не намекала, что хочу большего». «Большего?» — ухмыляется он, игнорируя угрозы про полицию. «Сегодня точно не получится». «Я двое суток на ногах, а хотелось бы делать тебе приятно всю ночь». Глаза Дамиани горят огнем, от него больше не веет холодной сдержанностью, к которой я привыкла за месяцы работы с ним. Зен в офисе, копающийся в бумажках и проводящий переговоры, и Зен, который страстно целует...» Два совершенно разных мужчины. Этому где-то обучают? Или Дамиани специально не показывают людям, сколько в нем порока и тьмы? Когда я могу написать заявление о снятии своей кандидатуры? Я не буду с тобой работать. Когда хочешь, но принять твою отставку я не смогу. Заменить тебя некем. Делаю глубокий вдох и выдох. Это просто провокация. Зен словно ищет мои слабые места. И что самое отвратительное, я ведь обещала себе держаться от него подальше. Но опять попалась на эмоциональный крючок. Эти поцелуи, маленькая Маугли. Как оставаться безучастной? Пообщайся с ребенком и уходи. Я устала. Иначе обнулю все свои предложения о помощи, и будешь среди ночи искать Нианю, понял? Ребенок ведь ни при чем. Хватит, прожигаю Зена взглядом. Не знаю, зачем тебе это обвожу рукой пространство между нами, но никакого продолжения не будет. Я здесь по работе из-за того, что сослали черти куда, лишь бы не помешало драгоценному счастью Киры Дамианис. Даже не удивлюсь, что тот приказ с твоих рук дело. Мы с Егором после развода почти год работали вместе, и всех все устраивало. До вашего появления. Точно устраивало. Так оставалось бы. Я разве этому как-то мешал? Порвала бы приказ, заставила его переделать. Люди обычно ртом отказываются от предложенных условий, которые им не нравятся. Или у тебя были причины для отъезда? Потребность бежать как можно дальше, потому что не хочешь наблюдать за чужим счастьем? Боязнь признаться себе в том, что не способна испытывать это чувство и забыть бывшего мужа в других объятиях? Не знаю, что на меня находит. Подобное поведение мне не свойственно, от слова «совсем» еще никому не давала пощечин, но и никто со мной так не говорил. Наше расставание с Егором хоть и было болезненным, но даже тогда я не имела столько желания ударить бывшего мужа, как сейчас домианиса Запоздала, понимая, что сделала. Как и то, что мне позволили это сделать. Ладонь тут же не имеет от вложенной в удар силы, но останавливаться я не намерена». Полагаю, ты совершил большую ошибку, взяв лето под опеку. Твоя дочь слишком избалована. Такой участи для чистой и светлой девочки, которая лежит в спальне и смотрит мультики, я бы не хотела. И если что, я нахожусь на пике своего счастья. Отдаю себе отчет, как мне хорошо одно и почему я говорю тебе твердое и решительное «нет». Свобода мне дороже, чем короткий перепих с богатым мужиком, который, вероятно, даже не знает значения слова «любовь». «Дети из обеспеченных семей вырастают такими, как Кира, лишь в том случае, когда родители за них решают, как они будут жить, балуют деньгами, но не своим вниманием. А я давно зарабатываю на жизнь сама, ни от кого не завишу и ни от кого не бегу, тем более не мечтаю ни о чьих объятиях. Я не стала скандалить и рвать тот приказ, потому что зрелая личность» которая несет ответственность за свои решения, а не истерита любых несправедливостях папочки в телефон. Да мне еще проще здесь будет. Не нужно терпеть бесконечные уколы твоей дочери, которая не желает справляться со своими эмоциями, ревностью и низкой самооценкой, а выбирает тебя как средство манипуляции и давления на окружающих. Так что спорно про ее счастье. И знай, свое я обрела только когда ушла от Егора. Возвращается холодный и сдержанный зен. Кажется, кто-то не ожидал, что я дам отпор. Не обязательно иметь за плечами годы жизни, чтобы понимать, как все устроено. Мне хватило 28 лет. Теперь точно знаю, как жить не хочу. Но за это пришлось заплатить высокую цену. Я рано потеряла родителей. Пережила предательство мужа. Буду воспитывать своего ребенка в одиночку. Может, Егор неплохой человек, и в глубине души я продолжаю любить его. Но уверена, я не вернусь туда, где мне причиняли боль. И Егору не позволю вернуться, как бы ни сложилась в дальнейшем моя судьба. Мы были даны друг другу для опыта. Возможно, избалованная домианис то, что ему необходимо. А я такой никогда не была и, вероятно, уже не буду. «Ты хотел пообщаться со своей новой дочерью? Иди». Киваю Зену на спальню. Дамианис немного щурится. Сводит брови к переносице, поднимает руку и трёт щеку, на которую недавно пришелся удар. По глазам вижу, что о чем-то думает. Возможно, злится. Но и я сейчас испытываю такие же чувства. А как все хорошо начиналось. Должна признать, целоваться с ним так же классно, как и ругаться. Ураган эмоций. Зен, разорвав зрительный контакт, направляется в спальню. Выдыхаю от облегчения, когда остаюсь одна. Сущий демон. Змей-искуситель. Как у него получается выводить меня из равновесия одним прикосновением? Да что там, словом! Включаю фоном какой-то канал и заказываю в номер еду. Отвлекаюсь на ноутбук и еще раз проверяю правки в макет, который Кристофер отправил на почту. Я настолько погружаюсь в работу, что теряю счет минутам и выныриваюсь цифр лишь спустя 40 минут, поймав себя на мысли, что Зен задержался в моем номере. Из вежливости решаю предложить Дамианису поужинать, а потом пусть уходит от греха подальше. Иначе мы опять сцепимся из-за какой-нибудь ерунды. Убираю ноутбук, раскладываю еду из доставки и иду в спальню. «Зен, я заказала!» Осекаюсь, застывая в дверях. Дамианис и Лето лежат на кровати и спят под тихий говор из телевизора. Хотя Маугли, кажется, не спит. Перебирает маленькими пальчиками волосы Зена и осоловевшим взглядом следит за мультфильмом. Первый порыв растолкать домианиса и попросить его уйти, но что-то останавливает. Возможно, то, с какой нежностью Лето гладит его по голове. Или то, каким уставшим он выглядит. Пусть я не согласна с тем, как быстро и легко Зен решился стать отцом для девочки и считаю, что в будущем он причинит ей боль, но в целом ведь он поступает хорошо, дает ребенку шанс, скребет внутри. Не могу понять из-за чего. С минуты разглядываю Зена в своей кровати и кусаю губы. «Красивый, решительный, напористый, одним словом настоящий мужчина, хозяин своей жизни» к которому меня необъяснимо влечет. Будь он не ладен со своими поцелуями, бес. Прикрыв дверь, возвращаюсь в гостиную, пью чай и ложусь на диван. С мыслью, что, позволив Зену остаться в моем номере и в моей постели, я совершила серьезную ошибку.